Глава 21. Михель. Нейр Мортистик сдержал обещание. За все дни, что Михель провел с ним, ни разу не спросил о сомнительном прошлом юноше: Было это ему действительно безразлично, или же аналогичный высокий титул Михеля не позволял Нейру нагло лезть в его жизнь. Михель так и не понял. Скорее, первое, потому что к принятым в обществе правилам этикета патрон Ратискуоли относился с пренебрежением. В первую очередь Нейры интересовали и люди, а не их статус. К Михелю он сразу начал обращаться на «ты». Впрочем, когда их отношения перешли в формат «учитель-ученик», Михеле это перестало задевать. «Боги, до да чего же Мортистик был силен? Высший маг! Что тут еще говорить? А все равно! Не выпячивал это! Ни разу не выразил неудовольствия от того, что ему приходится заниматься с такой посредственностью, как Михель». Мало того, что природа не наградила выдающимся магическим талантом, так и с имеющейся силой Михель практически не умел обращаться, не знал даже элементарных заклинаний. Так обрывками что-то умел. Как тоже же развоплощение, что Михель спешно разучил перед их с Киран побегом. Скольких трудов стоило собрать решимость в кулак, отринув гордость? Бертель никогда и ни у кого не просили о помощи. Но Кирен переметнулась на ту сторону. А сам Михель ничего поделать с этим не мог. Банально не хватало сил, опыта. Если бы только Нейр смог научить его, сделал его сильнее. Очень страшно было угодить под град на Нейра, когда Михель впервые пришел в его замок. А еще страшнее – получить отказ. Не отказал, даже не смеялся. Мортистик оказался прекрасным учителем а Михель — усердным и благодарным учеником. Недоверие к высшему магу постепенно сменилось уважением, а после — и восхищением. Только глухой не слышал, что Нейр Мортистик дал отпор вражескому отряду здесь, в Ратискуоле, а после еще сражался с демонами в Этсене. Вот уж достойный пример для подражания. Пусть собственный отец Михеля был героем Северной войны, но уважение к нему было каким-то абстрактным, а его подвиги — лишь рассказами матери и заметками в газетах. И его никогда не было рядом. А тут — живой человек. Михель сам видел его в бою. Про Киран Михель пока рассказывать опасался. «А ну как, Мортистик все же рассудит по-своему!» Решит, что парень выкрал сестру у отчима. Нет, прежде Михель должен заслужить его доверие, доказать высшему магу, что Нейрбертель не трус, не слабак, что он способен защищать своих. Кажется, для Амортистига честь, справедливость и ответственность основные заветы кодекса в кадетском корпусе Михеля тоже не пустые слова. Он поймет, а там гляди и поможет. А Киран никто спрашивать не будет. «Все-таки нельзя женщинам позволять жить своим умом. Ничего хорошего из этого не выходит». Вот матушка, упокой ружа на ее душу, разве послушала свекра, овдовев? Дед предлагал ей хорошую партию, благородного человека, из их же круга, хоть и сильно не немолодого. А та купилась на липкие речи Ридсторпина. И киран тоже глупая и совсем маленькая. Ей просто голову заморочили. Или вот эта магичка, Аримантис. Пороль ее в детстве видно мало. Приехать одной, в эту глушь, вообразить, будто бы может зарабатывать магией наравне с магом-мужчиной. Лучше бы замуж вышла, пока еще не поздно. Только кто же ее такую дерзкую возьмет? Вот и неудивительно, что месяца не прошло, как она в любовнице Нейра подалась. Куда ей? Самой-то прожить? Да еще поговаривают... На ту сторону к какому-то демону постоянно бегает. Поведение девицы Михель решительно осуждал. И что она раненого патрона спасла? Ну так не сама опять же. И надо же было этой магичке прийти сегодня вместе с патроном. Михель как раз дожидался учителя в ее бывшем домике, куда он перебрался из таверны. Вчера и так сорвалось занятие. Нейр Мортистик провел вечер с этой легкомысленной девицей. Михель сам видел, как они подкатили к ресторану «Орли». А новых знаний-то уже хотелось, пришлось повторять пройденное. Зато лихте Дан Пен и Арканс хейт заклинания левитации и силы ветра теперь от зубов отлетали. А ведь какой же капризный в плане произношения этот чертов драков язык, чтобы им выродкам собственным огнем поперхнуться? Выдумали же! «Ну, когда еще умели думать, взял не ту тональность и начинай сначала». Этим Михель развлекался все утро, заставляя мелкие предметы сначала медленно взмывать воздух, а потом разгоняя их до ураганной скорости, пока не пришла это. Одновременно с магами в домик ввалилась вешка, но со стороны разлома Михель благодарно ей кивнул, принимая корзинку со свежими батарейками. «Это!» – почесала она свежий отросток на рожках. «Стал быть, скок нашла? Камулятор есть еще, драк его пойми, чой это за штуковина, но просят немало». «Бери!» – кивнул ей Мортистик, даже не успев поздороваться с Михелем. «Сочтемся!» Одна только магичка вскинула брови и выпалила. а вырло чувырла-то, что тут забыла? Чего тебе, мохнарогая?» Вот уж право, не могла промолчать. Любовница-любовница, я только пришла и сразу мужские дела свой нос совать. Мортистик еще даже рта открыть не успел, чтобы ответить своей выскочке, как вешка вдруг подбоченилась. Это, слышь, категория, весеная, вешка тоже можно. А чтоб по породе прям в глаза величать, это типа растенивое, растоковое, а, расистковое замечание. Ну, типа, нетолерантовое это. Поняла, да? сигригация во Чувырла на несколько секунд замерла, осмысливая, что сейчас такое сказала. А потом снова яростно поскребла рожки, обдав Михеля розовыми блестками, и гордо процокала обратно в разлом. Патрон еле успел стереть с лица улыбку, когда ошарашенная магичка повернулась к нему. Но вот зачем он ее сюда притащил? «Так славно занимались все эти дни! Все испортит только!» Еще и мангасту Вейста полковника прямо на переговорах профукала, повелась на общение того смазливого демона. Михель рассчитывал хотя бы так выбить себе преимущество перед ним. Явно же чудесный зверек тому Вейсту очень дорог, а Михелю, дорога, Киран. Может, ради своей любимицы Вейст разубедил бы тогда сестру оставаться в том мире. Тьфу, да что с этой Аримантис взять? Девица же. А, Аримантис вот сорока любопытная уже разглядывала сложенные в стопку учебники, разобранную машинерию, что таскала им вешка, зарисованные схемы, мотки проводов. И даже в принесенную чувырлой корзинку сунулась, причем не руками, а магией, за что и поплатилась тут же, ойкнув и дернувшись. «Драк, раздери! Это что, тоже их артефакты с молниями? Ну, как тот, что внутри той черной круглой зверюги у кнокписов был? Накопители о ремонте своей диечи. Кивнул мортистик. Батарейки. Источники их электричества. Хмурый вид Михеля от него не укрылся. Но патрон лишь кивнул ему, обещая не потратить много времени на то, что им двоим и так уже было известно. У этих заряд небольшой и стабильный. От таких накопителей и работают их артефакты. У вас, кстати, булочка уже остыла. Нужно было съесть по дороге. горячие они вкуснее. Заклинание подогрева-то еще помните? Вообще, это программа первого курса. Но, вероятно, именно тогда вы были заняты активным раскачиванием своего резерва. или углублением. Расширением? Как правильно это назвать-то? Магичка бросила на патрона гневный взгляд и вспыхнула ярким румянцем. Михель ее реакции не понял, как и слова Нейра. Тот ведь явно сказал это с сарказмом. Но Аримантис беззвучно, одними только губами, уже произнесла вармен. Его Михель уже тоже знал и запах корицы от вновь горячей сдобы поплыло в воздухе. «Прекрасно!» — улыбнулся ей патрон. «А теперь повторите то же самое, но возьмите в руку вот эту штучку. Не бойтесь. Если ее держать правильно, то она не ударит вас разрядом, когда примените магию. Главное, замкните ее с обоих концов. А, и булочку лучше положите на стол». Усиленное электричество магия ожидаемо сожгла булочку дотла, оставив на столе тлеющий уголек. Михель-то уже знал о таком эффекте. А вот магичка аж рот раскрыла. Дело в том, что эта сила, электричество, у демонов тоже была разная. Накопители батарейки, а еще аккумуляторы. Несли в себе слабый заряд, и хватало его ненадолго, но упорядоченный, постоянного потока. Для более же серьезных устройств, где такой силы для их работы нужно было много, строили целые станции, а электричество к этой машинерии подводили по особым шнурам, проводам. И там эта сила была уже другая хаотичное, переменного потока. И на магию она действовала также с непредсказуемым эффектом, а еще создавала вокруг себя особое невидимое поле, опять же искажая любое заклинание. Хотя и в этом случае некую закономерность они с патроном уже почти уловили. А еще демоны умели через особые устройства хаотичное электричество преобразовывать в стабильное и даже дозировать его мощь. Гудящие ульи в разломе как раз этим занимались, а Михель с патроном собирались сегодня заняться ими. Вот принесло же сюда девицу сегодня, только время из-за нее потеряют. А Римандис еще хлопала глазами, а Мортистик уже подвел итог этой эффектной демонстрации. Все, что мы успели выяснить с Михелем о магии того мира, пока подождет. Сейчас же есть другой, куда более важный вопрос. «Это то, о чем вы упомянули вчера?» — тихо спросила девица. «Что эти разломы все-таки можно закрыть?» «Закрыть? Так их можно закрыть!» Не сдержавшись, выпалил Михель. «О боги! Нейр Мортистик! Да я сделаю все для этого! Только прежде нужно будет вытащить оттуда!» Михель осекся и смутился. «Рано! Простите! Продолжайте, господин Нейр!» Магичка бросила на Михеля подозрительный взгляд. Мортистик тоже посмотрел, но спокойно задумчиво и, ничуть не смутившись, продолжил. «Аремантис Ведеечи, а скажите вот еще что? Как у вас с историей? Это тоже предмет первого курса. Но наверняка первые пару-тройку лет вы предпочитали практические занятия с сокурсниками скучной теории. Тебя, Михель, понятно, не спрашиваю. Уж что-что, а историю в императорском кадетском корпусе вдалбливают как надо. Да только не ту. Так вот». «Вы знаете, благодаря кому или чему мы одержали победу в пылающей бойне?» Кто же этого не знает? Для Михеля это и вовсе самая славная страница в истории их рода. Его далекая прабабка, великая Тавала Бертель, участвовала в той войне. Одновременно с этим Михель сообразил, что не говорил Патрону, где учился, только цитировал при нем пару раз Кодекс чести. Но как он мог узнать? Разве что Мортистик сам... «Нет, невозможно. Нейр слишком богат, слишком влиятелен. Не мог же он тоже там учиться». Элита обычно обучается в столичной офицерской академии и выпускаются такие, как он, оттуда чуть ли не сразу генералами. Пока Аримантис стыдливо терла виски, вспоминая историю, Михель, не отводя глаз от Нейра, медленно стукнул себя левым кулаком в грудь и выкинул из него два пальца на правое плечо. Патрон, не глядя, повторил его жест, удвоив стук по левому плечу. А Михеля, будто все его однокашники разом сжали в дружеских объятиях. «Братство корпуса! Боги!» Юноша аж задрожал от восторга. «Ну, пятерка высших магов вроде сумела как-то завладеть драконьей магией», мямлила девица артефакты, что ли, какие у них выкрали или создали. Ритуал там еще вроде был. Ну, точнее, на лекциях нам совсем другое рассказывали, только про пятерку. Мол, это они своими силами, это я сама уже потом в архивах копалась, но там все непонятно, только обрывками, как будто повычеркивали что-то важное». В общем, я думаю, что наши маги не уничтожили тиранов, а просто заставили их куда-то исчезнуть. Останков же нет. Я в этом не уверена, но в некоторых книгах я пару раз видела слово «изнанка». И вот там явно не про одежду было. А те твари, что остались в нашем мире, те своей магии лишились. Да в драков потом и выродились. За сотни лет. Нейр немного нахмурился. Нихель, чувствуя небывалое душевное единение с патроном, презрительно фыркнул. «Какая чушь! Не было никаких драконьих артефактов! Их великие предки сделали невозможное, объединившись, побороли тиранов и даже развоплотили их останки, поэтому даже костей не осталось». Тавала Бертель лично пробила мечом сердце драгона Ярова, предводителя Красной стаи, а император подарил ей в награду титул «Нейрин» и драгоценную брошь из личной коллекции, наделив ту собственной уникальной магией. И уж точно никакой изнанки мира не существует. Выдумки — это все суще глупые. И да, великой ценой людям обошлась та победа. от того и прозвали ту войну пылающей бойней. Ну, хоть что-то, — одобрительно кивнул Мортистик. Я боялся, что вы тоже начнете рассказывать эти общепринятые геройские сказки. И да, во многом вы правы. Видите ли, способ избавиться от пришельцев не нов. Его уже применяли, и те, кто знают настоящую правду о том, что произошло в пылающей бойне, готовы применить его вновь. В смысле сказки? Михель замер. Легенда о той великой битве в его роду из поколения в поколение передается. Из первых рук, считай, и ничем от официальной версии не отличается. Да что это Аримантис вообще может знать? Фу... В архивах она как-то копалась. Но патрон-то... Какие-то артефакты выкрали, какие-то создали сами. Убить даже одного тогдашнего дракона было не под силу и сотни магов. Драков-то до сих пор истребить не можем. И одолели их вовсе не силой и храбростью, а подлостью, хитростью и жестокостью. Нашей человеческой натурой десять тысяч яиц были растоптаны, чтобы из пролившейся крови нерожденных драконов возник... Дракхард, Драконье сердце. Тысячи служанок одной рукой утешали матерей, а другой собирали их слезы, чтобы создать драктранен, драконий плач. Прекраснейшие людские девы ложились под тиранов, чтобы под покровом ночи вызнать их тайны. Одной такой даже удалось похитить предмет, открывавший драконам двери в иные миры, откуда они и пришли когда-то. Тойц. Пять артефактов понадобилось, чтобы сразить деспотов их же магией и выгнать их из нашего мира. Пять шедевров ювелирного искусства, ведь иначе, чем в драгоценных камнях, их магия не могла храниться. Михель, оглушенный этим, замер. Аримантис притихла, ловя каждое слово патрона. «Ритуал известен», — продолжил Мортистик, «и император намерен его повторить». Высший свет Нейров также проголосовал единогласно. «И это будет единственно верным решением, ибо против оружия того мира у нас нет шансов. А снова пустить на свои земли захватчиков, стать их рабами? Они не такие», — еле слышно выдавила девица. Михеля охватила раздражение. «Еще одна, очарованная демонами». «Такие», — ариманти свои диечи, покачал головой патрон, с печалью глядя на магичку. «Не сами люди». Но их правительство, их земли заражены, им не хватает ресурсов. Да, мы можем дать отпор. Их электричество, как вы сами видели, способно кратно усиливать нашу магию. А они могут одной бомбой стереть лица земли целый город, отравив почву и воздух на десятилетия. Так какой смысл в этих кровопролитных бойнях? Изгнание — вот единственный выход. Михель молчал. Он уже понял, куда разговор пойдет дальше. А Аримантис все выспрашивала подробности. «Так этот ритуал, получается, его проведут заново, как только отыщут для него все необходимое», — кивнул патрон. Артефакты остались в качестве семейных реликвий у тех магов, которых после объявили героями пылающей бойни. Вот только есть загвоздка. Четыре рода уже предоставили свои. А вот пятый, наследие Тавалы Бертель, недавно был похищен из семейной сокровищницы. Тойц, ключ. Сейчас его ищут по всей стране, причем ищейки самого императора с вооруженным отрядом, а не тот сомнительный тип, который с недавних пор возглавляет род Бертелей. Как его Ридсторпен кажется, да, до оля они пока не добрались. Так вот, Нейр Михель Бертель, может, уже наконец расскажешь, что твоя сестра с тойцем делает по ту сторону разлома? анечка «Михель!» — встрепенулась Кирн, подскочив с дивана. «Спи, милая, это я!» — успокоила ее анечка «Разбудила тебя!» Девчушка после того, как Келл принес ее домой на руках, от неведомых переживаний заснула прямо в гостиной. анечка вытолкала ветеринара с полковником, одарив обоих возмущенным взглядом. «Нет, я вообще спать не хотела, госпожа Анника!» — зевнула девочка. «А вот задремала!» «Размарила, по такой жаре неудивительно. А вы еще на улицу пошли, в самое пекло. Так и тепловой удар получить можно. Сейчас солнце злое. Надо тебе панамку, что ли, какую придумать. А то куда это годится? В обмороке падать». «Я не...» киран сжалась в комочек, в глазах мелькнула паника. Губы задрожали. «Испугалась чего-то?» Тихо спросила девушка. «Неужели Кэлла? Он хороший парень. Мухи не обидит». Зря, конечно, полковник в такую жару все это затеял. «Я не его. Там Михель был», — всхлипнула Киран. «Я за него испугалась. И за полковника немножко. Вдруг они бы, ну, снова поссорились. Или еще хуже. Хм, а мне они ничего не сказали. Так твой брат, получается, через разрыв Кэлла пришел? Нет, я его не видела. Но он там был, я это точно знаю. Я почувствовала. Тойц, он всегда на своих отзывается». «Тойц» — это, видимо, та изящная брошка, с которой Киран не расставалась ни на минуту. Магический артефакт. Он за тебя переживает, Кири. Вот и присматривает тайком. «Наверное, отследил от меня, куда вы с полковником пошли. разрывов ты этих теперь чуть ли не через каждые пять метров. Поговорить бы вам по душам. А хочешь, Александра, попрошу посодействовать. Раз Михель в прошлый раз со стороны замка заходил через кухню Лурцы, то Нейрон, значит, доверяет». «Я не доверяю». «Нет, госпожа Анника, не говорите ему. Никто не знает, что я здесь у вас. Да и Михель ему рассказать про меня не мог». «Ох, девочка. Ладно уж, не заводись только снова. А давай-ка сейчас вот что сделаем. Устроимся тут с мороженым, да посмотрим какой-нибудь мультик про принцессы драконов. Что скажешь? Драконы — это существа такие сказочные, как ваши драки, только огромные и благородные». «Говорить умеют, в людей тоже оборачиваться могут, а еще летать». Вот уж чего Анечка не ожидала увидеть на лице Киран, так это брезгливость, чуть ли не отвращение. «Не надо, про них, про принцесс не любишь. Драконы неблагородные», – морщись ответила Киран. «Они жестокие и коварные твари. Людей они просто жрали, а остальных держали в рабстве. И им без разницы было, принцесса или служанка». «Кири, ну это же сказки просто!» — рассмеялась Анечка. «Не бывает, конечно, никаких драконов». «У нас были!» — хлестка ответила девочка. «Но мы их перебили. Всех. Только вот эти выродки и остались. Драки. Ну и еще драконий язык. Без него магам никак. А больше ничего хорошего от них не видели, чтобы им вечно гореть в своем же пламени». Таких резких слов от мягкой киран Анечка никак не ожидала услышать. «Ну ладно», — озадаченно согласилась она. «Давай про пиратский остров тогда посмотрим. Ты уж извини, у меня все остальное для мальчишек, а они всякие стрелялки до погони предпочитают. Подожди, а драконий язык — это что? Так заклинание же!» — пояснила очевидную для нее вещь Киран. «Это мы от них переняли. Раньше люди почти не умели с магией обращаться. Ну, умели, но не так. В основном пассами да ритуалами» не знали, что можно специальными словами всякие штуки делать, а не только стихии призывать. Вот и научились от них потихоньку, и самих тиранов потом их же магией одолели. Но мы только сами слова знаем, а перевод не всегда, потому на нем и не говорит больше никто. Некому. Полковник у меня о том же спрашивал. А я так удивилась, что он на Драктаале умеет правильно говорить, что даже в голову не пришло, будто у вас их не было». «А господин вестлен сегодня еще вернется?» «Я не устала, честно. Я очень хочу ему помочь». «Вот оно как!» Анечка сделала себе пометку рассказать об этом Орше. Ей показалось, что полковника это заинтересует. «Настоящие драконы, подумать только. Нет уж, милая, сегодня больше никаких занятий. Очень уж ты впечатлительная. Я лучше Крис позову. Устроим себе сегодня спа-денек. Что скажешь?» а завтра втроем и продолжите. Это хорошо, что полковник сначала к Кэллу обратился. Он присмотрит, если что. Но Киран это предложение не понравилось, и она резко замотала головой. Нет, не надо его, госпожа Анника. Может, лучше вы с нами пойдете? Что опять такое? Удивилась молодая женщина. Тебе Кэллен так не понравился? Нет, не в этом дело. Просто, ну понимаете, полковник, он ведь уже старый и почтенный человек, а тот... Он молодой еще, и если с господином Вейстленом наедине оставаться еще можно, то незамужней девушке находиться в компании мужчины – это уж совсем. В общем, это очень, очень неприлично». Анечка вскинула брови, глядя на стремительно краснеющую девочку. «Рыжие, они такие, моментально вспыхивают. Да-да, я знаю, что у вас здесь все не так». «Но Михель, если он за мной присматривает, а он там был, я клянусь вам, так вот, если он увидит, что я вот так одна с мужчинами разгуливаю, я поняла тебя. Лучше не рисковать», – кивнула Анечка. «Господи, ну и нравы у вас там. А я еще думала, что это мы, Эльзерки, последний бастион на страже женской чести». На следующий день Анечка составила компанию кира и полковнику. Орша хотел прогуляться к рощице на отшибе Рецквала, подальше от линии электропередач, что своим полем могли исказить замеры. Кел сам прибежал к Анечке ни свет ни заря, необычайно взволнованный, с горящими глазами. Очень хотел поговорить с Киран, но полковник накануне вечером согласился с Анечкой, что не стоит провоцировать Михеля, если тот действительно приглядывает за сестрой, да еще так категоричен в вопросах морали. Так что Анничка мягко развернула ветеринара и отправила спать. Парень, судя по темным кругам под глазами, явно не высыпается в последнее время. Но аптечку от него приняла. На курсах молодых мам немного учили оказанию первой помощи. Вспомнит, если придется. А раз Киран не будет нервничать от неприличного, по ее мнению, сопровождения, то может и не понадобится. Полковник подготовился. Детектор Эми, тепловизор, пирометр, спектрометр, актинометр, дозиметр, портативный ЭКГ, уловитель радиоволн и ультразвука. Быстро пояснил полковник, когда Анничка с удивлением уставилась на заранее расположенные на полянке приборы. Батарейки, дизельный генератор, еще старые электроприборы и некоторая электроника, которая не жалко. Ничего опасного здесь нет. Ого, сколько всего! У вас все это было? Удивилась девушка. «Ладно, дозиметр, он в каждом доме водится». «Не все. Соседи поделились», — уклончиво ответил Орша. «Видимо, тот эджен Кэл говорил, что он не очень-то на простого сетевого инженера похож». Предназначение половины этих приборов Анечке было неизвестно Но она не стала вникать, следя лишь за самочувствием и настроением Киран Это полковник что-то замерял, записывал, снимал на видео А девочка послушно выпускала магию в том или ином виде Кажется, все было в порядке Кири даже иногда смущенно улыбалась, когда Орша хвалил за какой-нибудь особо яркий или сильный выплеск Анечка пока просто любовалась этой силой «Вот же какая удивительная вещь! Магия!» В перерыве Киран с любопытством кивнула на дальние деревца. «Это вот то ваше проклятие, господин Вейстлин? Купол? Какой он огромный!» Полковник с Анечкой переглянулись. Силовое поле было невидимо, более того, никак не отражалось на ландшафте. Ни примятой травинки, ни сломанной веточки. И пометить его хотя бы краской, чтобы понимать границы ловушки, тоже было нельзя». Не стекло же, а неосязаемая широкая полоса, что словно противодействующим магнитам не дает выйти за определенную черту. «Киран, деточка, ты его видишь?» — осторожно спросил Орша. «Просто глазами? Нет, не вижу. А в магическом зрении? Вот он. Ну, я же вам рассказывала. Чтобы перейти на такое зрение, нужно магию изнутри как бы пеленой на глаза пустить, а уж потом смотреть. Ну вот как белая линза у вас в глазу». «Я думала, вы через нее тоже что-то особое видеть умеете». «Почему Орша Вейстлен при современной-то медицине до сих пор ходил с катарактой?» «Анечку тоже удивляла. Дел-то на пять минут лазером». Киррен Старик подсобрался, даже голос его прозвучал напряженно. «Девочка, скажи, ты кроме фламмы и тех слов, что мне записала, еще что-нибудь умеешь? Какие-нибудь разрушающие заклятия знаешь?» «Ой, что вы, господин Вейстлен!» — удивилась Кири. «Боевым заклинанием только в университете учат. Нельзя же просто нужные слова сказать. Нужно по-особому саму...» «Да-да, я помню, ты объясняла!» — быстро перебил полковник. «Тогда можешь фламу прямо на сам купол выпустить? И твой артефакт, он ведь еще как-то усиливает магию. Попробуй задействовать и его. Только осторожно. Вот прямо понемножку выпускай. Прямо отсюда!» «Ближе не подходи, а если почувствуешь что-то не то, прекращай сразу». Поняла? киран послушно кивнула. Сжала в ладошке свое украшение, как-то на него настроилась и выпустила струйку желтого пламени в сторону дальних деревьев. Фламма через 5 метров сменила цвет на белый, но Анечка такое уже видела. Это реакция магии на электромагнитное поле, а через 20 метров поток рассеялся. Ничего не произошло, то ли не долетел, то ли пролетел беспрепятственно через купол, не вызвав никакого возмущения в пространстве. «Извините, господин Вейстлин, просто резерв закончился», смущенно произнесла Киран. «Он у меня совсем маленький, а мы сегодня столько всего уже делали». И тут смартфон Аннички взорвался пиликаньем. Посыпались многочисленные сообщения, уведомления, оповещения. Девушка чуть не выронила его из рук от неожиданности. Внешняя сеть пропала с началом изоляции. Судорожно смахивая всю сыпавшуюся информацию, Анечка дрожащим пальцем добралась до контактов и нажала значок вызова рядом с первым же, самым важным и любимым именем. И когда послышались длинные гудки, чуть не вскрикнула «Макс!» Срывающимся голосом всхлипнула она, а слезы сами хлынули ручьем. «Макс, любимый! Господи, ты меня слышишь!» «Анечка!» Раздался в ответ самый родной на свете голос. «О боже, Анечка, родная моя, девочка моя любимая, как ты там?» «На Редсквал все дороги перекрыты, в Отцине вообще полная чертовщина!» «Вы что, там?» У Анечки остановилось сердце. Полковник говорил, что в Отцине сейчас идет полноценная война с тем миром. «Вы не у мамы?» «Макс, что с мальчиками?» «Нет-нет, у нас все хорошо, мы у мамы в трейте, мальчики здоровы!» «Анечка, милая моя, мы так по тебе скучаем. Я не знаю, сколько еще...» Связь резко оборвалась тишиной. «Макс? Макс?» Все еще с надеждой шептала в трубку Анечка. А после разрыдалась на плече у Орши. Но быстро пришла в себя и взглянула на девочку с новой надеждой и мольбой. «Кири!» «Завтра, Анечка!» «Завтра, моя хорошая!» Покачал головой полковник. «Киран уже на ногах еле держится. Ей нужно восстановиться и отдохнуть. Вам обеим!» Орша проводил их до дома. Случившееся не обсуждали. Уставшая Кира налегла спать. все таки их магия самым прямым образом отражалась на физическом состоянии. Анечка же, уложив ее, но слишком взволнованная, чтобы самой спать днем, решила заварить себе травяной чай. «Чой! Опять платье надеть забыла! Как трусы еще по дороге не растеряла! Стыдоба!» – раздался из окна сварливый голос. «Чего ревешь? «Да будь у меня дочь такая же шалава, я б тоже ревмя ревела!» «У меня мальчики, а не дочь!» Непонятно зачем поделилась Анечка с противной кухаркой, шмыгнула носом и вновь утерла слезы. «Босс и бранка. им недавно пять исполнилось, они близнецы. Я их уже месяц не видела, а сегодня дому уже смогла дозвониться. И у них хорошо все, и мальчики здоровы. Господи, да куда же вам понять такое? А они вернутся!» Вот закончится это все когда-нибудь. И вернуться. Последнее Анечка уже выкрикнула, рассыпав заварку. «Так что же не понять?» — притихла соседка. «Чай тоже рожала. Ты это, демоница. она рустовой травки возьми». «Очень на хороша она!» — успокаивает. «А чегой? каковы они у тебя, сынки-то? Светленькие тоже, а льв мужа? Давайте я лучше фото покажу», — всхрипнула Анечка. И впервые не смело улыбнулась кухарке.